— Все сразу? — слабым голосом уточнил трактирщик. — Просто он так разговаривает, — объяснил Хью, — и не спрашивай меня, почему. Разговаривает и все тут. Все глаза в комнате наблюдали за незнакомцем. Все, за исключением тех, что принадлежали волшебнику Ринсвинду, который сидел в самом темном уголке и медленно потягивал из кружки разбавленное пиво. Ринсвинд разглядывал сундук. «А вы повнимательнее разглядите Ринсвинда. Посмотрите на него. Тощий, подобно большинству волшебников, он одет в темно-красный балахон, по которому потускневшими блестками вышито несколько магических знаков. Кое-кто может принять его за простого ученика-чародея, сбежавшего от хозяина из протеста, скуки, страха и еще теплящегося желания женщин». Однако шею Ринсвинда украшает цепь с бронзовым октагоном, сразу выдающая выпускника незримого университета. Высшие школы магии, чей перемещающийся в пространстве и времени трансцендентно архитектурный комплекс, находится одновременно и там, и тут. Выпускники этого учебного заведения обычно могут претендовать по меньшей мере на степень мага, но Ринсвинду после одного злополучного события Пришлось покинуть университет со знанием одного единственного заклинания. Теперь волшебник болтался по городу, зарабатывая на жизнь своей врожденной способностью к языкам. Работать он особо не любил, но отличался живым умом и своими пронырливыми повадками напоминал смышленого грызуна. Кроме того, он с первого взгляда мог распознать древесину груши разумной. Как раз сейчас он на нее и смотрел смотрел и не мог поверить своим глазам. Архимаг, приложив величайшие усилия и затратив огромное количество времени, мог надеяться в конечном итоге заполучить небольшой посох, сделанный из груши разумной. Это редкое дерево растет только там, где в древности водилась магия, поэтому даже во всех городах круглого моря не найдется двух посохов из груши разумной. Что же касается огромного сундука, Ринсвинд провел в уме быстрые подсчеты и пришел к выводу, что даже если бы сундук был до отказа набит звездными опалами и кусками золотоносной руды, все равно его содержимое не стоило бы и десятой части содержащего. На лбу волшебника запульсировала нервная жилка. Ринсвинд поднялся на ноги и направился к троице у стойки. «Могу я чем-нибудь помочь?» — осведомился он. «Отвали, Ринсвинд!» — рявкнул Пузан. «Я всего-навсего подумал, что, может, стоит обратиться к этому господину на его родном языке», — мягко предложил волшебник. «Он прекрасно обходится без твоей помощи», — парировал трактирщик, но все же отступил. Ринсвинд вежливо улыбнулся чужестранцу и произнес пару фраз по-химерски. Он гордился тем, что бегло говорить на химерском, но чужеземец лишь удивленно поглядел на него. — Ничего у тебя не выйдет, — знающе покачал головой Хью. — Видишь ли, все дело в этой книжонке. Она советует ему, что сказать. Колдовство одно слово. Ринсвинд перешел на Высокоборогравийский, затем на Ванглемешт, сумтри и даже на черно-угуруйский язык, в котором нет ни одного существительного и только одно прилагательное, да и то неприличное. Каждая попытка была встречена вежливым непониманием. Отчаявшись, Ринсвинд решил испробовать язык варваров Троба, и тут лицо маленького чужестранца расплылось в довольной улыбке. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он. «Мой добрый друг! Это замечательно!» В действительности на тропском языке последнее слово означало «то, что может случиться лишь однажды за все время службы доброго каноэ, изготовленного при помощи топора и огня, из самого высокого алмазного дерева, что растет в знаменитых алмазных лесах на нижних склонах горы Аваява, являющейся, по слухам, обиталищем огненных богов».